Глава шестая. Тутушкину удалось украсть документ, докладную записку, написанную рукою доктора Берга. Последняя надежда разбилась. Было ясно, что партия во власти охранного отделения и что в комитете работал шпион. Алеша Груздев, потрясенный, близкий к самоубийству, не простившись ни с кем уехал из Петербурга. Гнадий Геннадич вынужден был признать, что успокоительная гипотеза лишена оснований. Вера Андреевна плакала и негодовала, что её замороли. Арсений Иванович кряхтел, советовал апеллировать в съезд. И хотя товарищи видели, что провокация подрезала партию, как коса подрезает траву, и хотя каждый в душе сознавал позор обманного поражения, Ни один из них не задумался над своей невольной виной. Измена доктора Берга казалась им стихийным несчастьем. Им казалось, что нет их греха, если наёмный убийца хитростью проник в комитет. И так как в партии числилось множество членов, и все они верили доктору Бергу и любили его и работали с ним, то и не было виноватых. И не Арсений Иванович Низалкинд, ни Вера Андреевна, ни Алёша Груздьев не умели понять, что провокация не случайное бедствие, и что они в полной мере ответственны за неё. Доверие к комитету по Калибас родились боязливые слухи, что доктор Берг не один. Работа остановилась. Товарищи подозревали друг друга. Истощённая арестами партия Потерявшие лучших людей и разочарованные в собственных силах, уже не смело рассчитывать на победу. Как разбитое войско, как армия, руководимая устрашённым вождём, она отступала без боя. Те, кто мужественно боролись вчера, сегодня в страхе бросали оружие. Иные жаловались на комитет, иные на насилие и произвол, иные на провокацию, иные на равнодушие толпы. Но каждый думал, что добросовестный исполнил свой долг. Пока Ризенштерн наблюдал за доктором Бергом, допрашивал его и судил, он втайне надеялся, что доктор Берг докажет свою невиновность. Он так долго работал с ним рядом, так привык его уважать, так дружески привязался к нему, что не мог представить себе его насильственной смерти. И хотя он обещал Александру, что провокатор будет убит, он чувствовал, что не в силах выполнить обещание. Он говорил себе, что доктор Берг не товарищ, а охранный шпион, и что они никогда не работали вместе, и что партия одобрит узаконенное убийство, и всё-таки не мог бы убить. Это странное раздвоение тяготило его. Он понял, что всё ещё любит доктора Берга. что взращенное многолетней работаю чувство не мириться с очевидной провокацией, не мириться с братоубийством. И, презирая свою сердечную слабость, он от имени комитета разрешил Александру поступать по своему усмотрению. Александр в тот же день увиделся с Абрамом и Ваней. Абрам возмутился. «Ха! Вот это настоящая американская выжимочка!» с негодованием воскликнул он, и его круглое детское смеющееся лицо исказилось гневом. 5 лет в комитете. Интеллигенция. Ну хорошо. Так мы не студенты. Мы рабочие. Ха, будьте спокойны. Александр с любопытством взглянул на него. Но ведь это уголовное преступление. Уголовное преступление? Что значит Скажите, важное кушание, а по вашему богу молиться? Но ведь нет партийного приговора. Так разве ж я виноват, что его нет? сердито сказал Абрам. Ваня пожал плечами. Таскал волк, потащит и волка, холодно с ненавистью промолвил он. Александр улыбнулся. Завтра. Да, завтра. На дому. Да, на дому. Ну что ж, в добрый час. 6 мая в 10:00 утра Абрам подходил к квартире доктора Берга. Задуманное убийство казалось ему не трудным и не опасным. Он не думал о том, что его могут арестовать и что на Малом проспекте едва ли возможно скрыться. Очковая змея, негодяй, арестовал и полит «Вот такие устраивают погромы, насилуют женщин, режут детей, жгут, гонят евреев». «Ну хорошо», — твердил он сквозь зубы. Он отыскал указанный Александром дом и стал медленно подниматься по лестнице. На нижней площадке была настижа открыта обитая войлоком дверь. Из нее валил пар, горячий и душный, прачки стирали белье». Одна из прачек, миловидная, полная с раскрасневшимся от жары лицом, обернулась, заслышав шаги. "Работу. Ха. Это вам не интеллигенты", подумал Абрам и взошёл на пятый этаж. Увидев визитную карточку "Доктор медицины Фёдор Фёдорович Берг", он остановился и в волнении перевёл дух.